Вместо этого утро и день она отдавала размышлениям о своём положении, перебирала в памяти минувшие события своей жизни, думала о том, что ещё могло ожидать её в будущем. Вот почему ей довольно быстро удалось разделить своё существование на две половины: одну чисто философскую, вторую музыкальную. И она убедилась,